4 апреля. Для меня это любимее шебе блюдо в меню голубушка. Местер ставит передо мной тарелку. Люди приходят, садятся за стол и видят название вегетарианская мусака и думают: "Если в мусаке нет мяса, то это не мусака" и заказывают стейк, свиную грудинку, бараньи отбивные, не понимая, чего себя лишают. Вот. Пробуйте. Это рецепт моей матушки, да храни, Господь, ее душу. Это не женщина была, а огонь. Морпехи, ниндзя, мафиози, по сравнению с матерью-гречанкой, просто слепые котята. Вот она, в рамочке над кассой. Он указывает на фотографию седовласого матриарха. Это кафе ее рук дело. И она же изобрела вегетарианскую мусаку, когда Муссолини вторгся в Грецию и перестрелял всех овец, кроликов и даже собак. Маме пришлось как правильно импровизировать, да? Она мариновала баклажаны в красном вине, отваривала чечевицу долго-долго, тушила грибы в соевом соусе, уже когда приехала в Нью-Йорк. Получается вкуснее мясо. И в белый соус обязательно сливочное масло, крахмал и сливки. И много-много паприки для остроты. Приятного аппетита, голубушка». Он подаёт мне стакан водопроводной воды, в котором позвякивают кусочки льда, но только не пременно, оставьте место для десерта. Вы слишком худенькая. Худенькая. Я поглаживаю себя по животу. Вот уж худоба у меня беспокойство точно не вызывает. Место отходит, и вловка где бегают стремительные молодые официанты. Поддеваю вилкой баклажан и побольше белого соуса, заодно накалываю гриб, отправляю в рот. вкус грёфа воспоминаний и я мысленно переношусь в 1969 год, когда Юи Леон Маринус преподавал мне в нескольких кварталах отсюда, а старый Нестор был молодым Нестором, и седогласая женщина, собравлённая фотографии, узнав, что китаец, говорящий по-гречески, ещё и настоящий доктор, ставила меня в пример своим сыновьям как воплощение американской мечты. Всякий раз, когда я заказывал кофе, она угощала меня пахлавой, а приходил я сюда очень часто. Мне очень хочется спросить у Нестора, когда она умерла, но подобное любопытство может вызвать ненужные подозрения. Я открываю в планшете сегодняшний номер New York Times, нахожу кроссворд, но это не помогает. Я всё думаю и думаю об Эстер Литл. В 1871 году Пабло Антеу Маринусу исполнилось 40. Гены, доставшиеся ему от отца-каталонца, позволяли ему сойти за испанца, и он нанялся судовым врачом на старенький американский клипер Пророчица, который отправлялся из Рио-де-Жанейро в Батавию, столицу голландской Ост-Индии, через Кейптаун. Не взирая на тайфун ветхозаветной ярости и мощи, эпидемию сыпного тифа, погубившую десяток матросов, и схватку с корсарами у берегов Панаитана, мы дотащились до Батавии как раз к Рождеству. За 80 лет до того здесь побывал Лука Смаринус. Малирейный военный гарнизон теперь превратился в малирейный город. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Я совершал вылазки вглубь страны, собирал образцы растений вокруг Бейтензорга, но жестокость, с которой европейцы обращались с местными жителями, мешала мне наслаждаться еванской флорой, так что я не стал согружаться. Когда в январе пророчится, снялась с якоря и направилась в недавно основанную английскую колонию на реке Сон в Западной Австралии. За всю свою метажизнь я ещё ни разу не бывал на южном континенте. И когда капитан сообщил, что мы недели на три задержимся во Фримантле для крингования, отправился на две недели в топе Бичерпойнт. Меня сопровождал услужливый местный проводник по имени Кали Пуорин и его многострадальный мол. До начала золотой лихорадки 1890-х годов Перд был поселением из нескольких сотен деревянных домов. Спустя час мы с Орином оказались в дикой глуши, на еле заметной тропе, вьющейся по первозданному ландшафту, где тысячелетиями не ступала нога человека. Когда тропа стала воображаемой, Калипу Орин помрачнел и стал чрезвычайно молчаливым. В наши дни ему бы поставили диагноз биполярное расстройство. Мы шли по заросшим кустам и холмам, по заболоченным оврагам, вдоль ручьёв с солёной водой, по рощицам каяпутовых деревьев. Мне очень нравилось путешествие. 7 февраля 1872 года в моём альбоме появились зарисовки шести разновидностей лягушек, описание бондикута, набросок королевской колпицы и вполне сносная акварель залива Джервойс. Спустилась ночь. Мы сделали привал в скалах на вершине невысокого утеса. Я спросил проводника, не явятся ли аборигены на свет нашего костра. Калипорин похлопал по прикладу винтовки и заявил, «Пусть только попробуют, сволочи, мы будем на готове». Пабло Антей писал в путевом дневнике об океанском прибое, обрушивающем на берег фонтаны брызг и о вавилонском смешении звуков. Жужжание трескотня насекомых, отрывистая тяпка неместных мелекопитающих и птичьи крики. Мы поужинали бушменскими лепёшками, кровиной колбасой и бабами. Проводник пил ром как воду и на все вопросы отвечал одинаково. Афи, к его знает, стало ясно, что на утро не мешало бы разобраться с Орином. Я смотрел на звёзды и думал о других жизнях. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я заметил, что крошечная мышка, пробежав по руке Орина, взбирается на прутик, служивший шампуром для жарки колбасы. Я не водил этого человека в хиатус. Глаза Орина были открыты, но он не шевельнулся, когда четыре высоких аборигена с охотничьими копьями выскользнули из-за скал в круг света отбрасываемого костром. Тощая собака с куцым хвостом настороженно принюхивалась. Я встал, не зная то ли убежать, то ли заговорить с ними, то ли пригрозить им ножом, то ли прибегнуть к агрессии. Костя не обратили внимания на Калиба Уорина, по-прежнему пребывавшего в полном оцепенении. Одежда босоногих аборигенов являла собой странную смесь набедренных повязок, нюнгарских накидок из шкур и рубашек со штанами, позаимствованных у поселенцев. У одного в носу торчала кость, а ритуальные шрамы покрывали все лица и тела. Это были воины. Такое понятно сразу, вне зависимости от костюмов, эпохи и обстановки. Я поднял руки вверх, показывая, что у меня нет оружия, но намерений аборигенов не понимал. Агрессия в те времена занимала у меня от 10 до 15 секунд, гораздо больше, чем требовалось бы четверым копьеносцам, чтобы покончить с перепотетическим существованием Паблантея. А смерть от копья быстрая, но очень неприятная. Затем в круг света ступила бледная костлявая женщина. Волосы у нее были стянуты в хвост, а одета она была в бесформенный балахон из тех, что раздавали миссионеры, столкнувшиеся с необходимостью прикрыть наготу аборигенов. Ее возраст не поддавался определению. Странно раскачивающейся походкой она приблизилась ко мне, и я кинула меня критическим взглядом, будто выставленную на продажу лошадь. «Не дергайся. Если бы мы хотели вас убить, то давно бы прикончили». «Ты говоришь по-английски», – вырвалась у меня. Отец меня учил. Она что-то сказала воинам на языке, который, как я потом узнал, назывался Ньюнга и села на камень у огня. Один из воинов взял у Калеба прутик с куском колбасы, понюхал и осторожно куснул раз, потом другой. «Твой провожатый, дурной человек». Она словно бы разговаривала с костром, но явно обращалась ко мне – Он хочет напоить тебя грогом, стукнуть по голове, отобрать деньги и сбросить тебя с утеса. У тебя больше денег, чем он заработает за два года. Ясно? Для него это большой...» Она запнулась, подыскивая нужное слово. «Искус». «Так? Да?» «Искушение?» Она кивнула, прищелкнула языком. «Он хочет сказать бел человекам с реки Суон, что ты ушел в буш и не вернулся». а сам заберет все твое добро. «Откуда тебе все это известно?» – спросил я. «Летала». Одной рукой она коснулась лба, а второй изобразила взмах крыла. «Ты знаешь как?» «Да». Она следила за моей реакцией. Я испытывал целую бурю чувств. «Значит, ты психозатерик?» Она наклонилась ближе к огню. Я заметил европейский обрез ее носа и подбородка. Большое слово, мистер. Я не говорю по-английски «була» время. Забыла «була», но пятно души светит ярко. Она ткнула себя в лоб. У тебя тоже так. «Буэляда Мааман», ты с духами говоришь. Я старался запечатлеть в памяти мельчайшие подробности. Четверо воинов рылись в запречь на мешке Орина. Пес с куцым хвостом продолжал все обнюхивать. Коряга в костре рассыпала искры. На западной оконечности загадочного южного континента Пабло Антеймаринус встретил туземку психозотерика. Она прожевала кусок колбасы и рыгнула. Как называется это палка из свиньи? Колбаса. Колбаса. Она словно пробовала это слово на вкус. Мик Литтл делал колбасу. Подобное заявление тут же вызвало у меня вопрос. Кто такой Мик Литтл? Отец этого тела. Отец Эстер Литтл. Мик Литтл убивал свиней, делал колбасу, но он умер. Она кашлянала и вытянула вперед руку. Кровь. Много крови. Значит, отец твоего тела умер от туберкулеза? От чахотки? Да, так сказали. Потом ферму продали, и мать Эстер из племени Нюнгар вернулась в Буш и взяла с собой Эстер. Эстер умерла, и я вошла в ее тело. Она насупилась, покачиваясь взад-вперед на пятках. Помолчав, я сказал, «Имя этого тела Пабло Антей Маринус, но мое настоящее имя Маринус. Зови меня Маринус. А у тебя есть настоящее имя?» Она грела руки над костром. Мое нюнгарское имя Мумбакий, но у меня есть и длинное имя, которое я никому не скажу. Теперь я понимал, что чувствовали Сило и Холакаи, когда за 50 лет до этих событий вошли в гостиную семейства Косковых в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что этот аттемпоральный палегрим не захочет иметь с историками ничего общего. Ему будет совершенно безразлично, что существуют и другие, такие же как он, рассеянные по миру. Но меня согревала мысль, что мы оба принадлежим к редкому исчезающему виду, в котором стало одним представителем больше, чем 15 минут назад. Следующий вопрос я задал своей гостье мысленно: как тебя называть, Эстер или Мумбаки? Ответа не последовало. Горящий остов огня шевельнулся, к небу взмыл спиралискр. Войны негромко переговаривались. Я было решил, что она не наделена даром телепатии, и вдруг внутренним слухом услышал. «Ты Ваджела, бел человек. Тебе и Эстер. Если ты не улгар, то я Мумбаки. У меня это тридцать шестое тело», — сказал я вслух. «А у тебя?» Эстер оставляла без ответа вопросы, которые считала несущественными. Потом я мысленно спросил. «Когда ты впервые прибыла в эту страну, в Австралию?» Она погладила собаку. «Я всегда здесь». «Пилигримом дозволена такая роскошь. Значит, ты никогда не покидала Австралию?» «Да, я редко оставалась на земле Нюнгар», сказала она вслух. Я ей позавидовала. «Для переселенцев, таких как я, каждое новое возрождение – это географическая и демографическая лотерея. Мы умираем, а через 49 дней пробуждаемся детьми». зачастую на другом континенте. Пабло Анте пытался представить себе метажизм Пилигрима в одной и той же местности, переход из одрехлевшего или умирающего тела в новое, молодое и здоровое, неразрывную связь с неким кланом с определенной территорией. «Как ты меня нашла?» – спросил я. Эстер отдала последний кусок колбасы собаке. «Буш говорит, мы слушаем». Я заметил, что четверо воинов снимают с мула седельные сумки. «Вы крадете мои вещи?» Полукровка встала. «Мы понесем твои сумки в наше становище. Ты идешь?» Я посмотрел на Калиба у Орина и мысленно сказал. «Его съедят, если он здесь останется. Он или упадет в костер, или растает», — добавил я вслух. Эстера разглядывала свою руку. «Скоро проснется. Голова как пчела». подумает, что убил тебя. Почти всю ночь мы шли к Нагорью, название которого на языке Ньюнга означало пять пальцев, в окрестностях нынешнего Армадейла. Здесь обитали соплеменники сопровождавших нас воинов, Аэстер обычно проводила тут лето. На утро я решил хоть чем-то помочь по хозяйству, но хотя в прошлом возрождался в племенах Ицикери, Кавискар и Гураге, Локас Маринус, Клара Коскова и Пабло Антей привыкли к прелестям цивилизации. Вот уже лет 200 мне не приходилось добывать пропитание охотой. Я с большим успехом помогал женщинам скоблить шкуры кенгуру, накладывал шины на сломанную руку и собирал мед в буше. Я также удовлетворял свое любопытство протоантрополога. В дневниковых записях упоминаются пожары, которыми выкуривали дичь из буша. статные животные, пять мужчин из племени на юге, которые выменивали красную охру на ценную древесину бурдун и даже определение отцовства, для чего Эстер ингрессировала в эмбрион и проводила психозатарические исследования ДНК. Соплеменники Эстер обращались со мной как со слабоумным родственником. С большим недоверием относились к моему европейскому происхождению. но всё же бы оказывали должное уважение коллегам баки по бойледа маман самыми непосредственными были дети мальчик по имени Кинта часто наряжался в мою куртку и шляпу а остальные ребятишки хвастались перед неуклюжим белокожим гостем умениями и навыками обитателей буша мои попытки освоить ниюнга вызывали бесконечное веселье На Пабла Антею всё же удалось составить превосходный словарь нюнгарского языка. Для нюнгаров Мубаки была не божеством, а хранителем, коллективной памятью, врачевателем, защитником и своего рода судьёй. В начале каждого из шести нюнгарских времён года она присоединялась к одному из кланов. По мере сил помогала семействам и старалась внушить соплеменникам мысль, что сопротивляясь европейцам, нёнгары навлекут на себя смерть. Поначалу её называли предательницей, однако к началу 1870-х годов её доводы уже были неоспоримы. Европейцев было слишком много, они были слишком жадными, слишком непостоянными и переменчивыми, а их ружья стреляли очень метко. Лишь умение приспособиться к новым условиям давало аборигенам хрупкую надежду на выживание, хотя и меняло суть того, что значило быть нюнгаром. Однако даже эта хрупкая надежда была обречена, если не понимать, что на уме у корабельных людей. Поэтому Мумбаки решила обосноваться в теле десятилетней девочки-полукровки. По той же причине она пригласила Пабло Антея в поселение на Нагорье «Пять пальцев». чтобы побольше узнать об остальном мире и его обитателях. По ночам мы с сестер сидели перед костром у входа в её пещеру и вели мысленные беседы об империях, о их возрождении и крахе, о больших городах, о кораблестроении, о промышленности, о работорговле, о растерзании Африки, о резне на земле Вандимина. о земледелии и животноводстве, о фабриках, о телеграфии, о газетах, о книгопечатании, о математике и философии, о юриспруденции и деньгах, а также о сотне других вещей. Наверное, с теми же чувствами Лукас Маринус читал свои лекции учёным мужам на Гасаке. Я рассказывал эстер о стеропоселенцах во Фримантле, почему они совершили столь далёкое путешествие, во что верили, чего жаждали и чего боялись. Я попытался также объяснить, что такое религия, но нюнгары не доверяли миссионерам, особенно после того, как те раздали присланные Иисусом одеяло кланам в верховьях реки Суон. Спустя несколько дней там начался мор, скорее всего, вспышка оспы. Во всем остальном Эстер стала для меня учителем. Ее метавозраст я осознал в одну из ночей, когда Мумбаки стала перечислять имена своих предыдущих воплощений – А я выкладывал в ряд по камушку на каждое. Камешков набралось 207. Она обычно вселялась в тело обладателю которого было лет 10 и пребывала в нём до его смерти. То есть её метажи жизнь длилась уже 7000 лет или почти втрое дольше, чем у села, старейшего из всех атемпоралов хронологов. В свои две с половиной тысячи лет село был юнцом в сравнении с душой Эстер, существовавшей до возникновения Рима, Трои, Древнего Египта, Древнего Китая, Ниневии и Юра. Она научила меня кое-каким заклинаниям, в которых я обнаружила отголоски различных древних ответвлений глубинного течения задолго до раскола. Иногда мы с ней трансверсировали, и Эстер вбирала мою душу в свою – давая мне возможность продвигаться по пути духа быстрее и дальше. Когда она сканировала меня, я чувствовал себя третьесортным писакой, который принёс свои жалкие вирши Шекспиру. А когда я сканировал Эстер, то ощущал себя жалким мальком, выплеснутым из привычного аквариума в необозримый океан.